Исторически рождение психоанализа вписывается в русло этого попятного движения, философскими героями которого были Шопенгауэр и молодой Ницше. Оно царило в той литературе, какова Анзаля и Домопасана. Ибсена и Стринберга, погружается в чистое, бессмыслие, непрекрашенной жизни или встречается с силами тьмы. Но речь идет не просто о влиянии идей и тем того времени. Речь в сущности идет об одной из позиций в рамках той системы возможностей, которую определяет некоторые представления о мысли и некоторые представления о письме, ибо названная нами эстетической безмолвная революция открывает пространство разработки конкретного представления о мысли и соответствующего представления о письме. Это представление о мысли покоится на фундаментальном утверждении, Имеется и мысль, которая не мыслит. Мысль, задействованная не только в чужеродной стихии немыслия, но и в самой форме немыслия. Наоборот, в мысли обитает и придает ей специфическую силу – нечто от немыслия. Это немыслие не только форма отсутствия мысли, оно является действенным присутствием ее противоположности. Итак, имеет место как с одной так и с другой точки зрения тождественность мысли и немысли. И эта тождественность обладает некой специфической силой. Такому представлению о мысли соответствует определенное представление о письме. Под письмом понимается не только одна из форм проявления речи. Под письмом понимается некоторое представление о речи и о присущей ей силе. У Платона, как известно, письмо не просто материальность, записанного на материальной подложке знака, а специфический статус речи. Оно для него не мой логос, речь, которая не может не сказать по-другому то, что она говорит, не перестать говорить, не отдать отчет в том, что она изрекает, не очертить круг тех, кому ей подобает или не подобает адресоваться. Этой одновременно и немой, и болтливой речи противостоит речь в действии. Речь, ведомая требующим передачи значения и требующим обеспечения воздействия. У Платона это речь наставника, который умеет одновременно и разъяснить свою речь и ее придержать, изъять у профанов и заранить в душу тех, для кого она сможет принести плоды. В классическом изобразительном строе подобная живая речь отождествляется с великой действенной речью, живой речью оратора, которая волнует и убеждает, наставляет и увлекает души и тела. Это также и задуманная по ее модели речь трагического героя, который до конца следует своим желаниям и страстям. Такой живой речи, нормировавшей изобразительный строй, эстетическая революция противопоставляет соответствующий ей самой способ речи, Противоречивый способ речи, который одновременно говорит и молчит, знает и не знает, что именно говорит. Итак, она противопоставляет ей письмо, но делает это сообразно двум великим фигурам, соответствующим двум противоположным формам отношения между мыслью и немыслием. И популярность двух этих фигур обеспечивает пространством одну и ту же область, в отчину литературной речи, как речи симптоматической. В первом смысле, немое письмо – та речь, которую сами по себе ведут немые вещи. Это сила означивания, записанная прямо на их телах и подытоженная словами Новолиса, поэта-минералога. Все говорит. Все есть след, остаток или окаменелость. Любая чувственная форма, начиная с камня или ракушки, говорящая. Каждая из них несет записанные в слоях и извивых следы своей истории и знаки своего предназначения. Литературное письмо предстает тогда расшифровкой и переписыванием надписанных на вещах исторических знаков. Именно это новое представление о письме вкратце излагает в хвалебных тонах в начале шагреневой кожи, бальзак. Когда на ключевых страницах описывает антикварный магазин в качестве эмблемы новой мифологии. Фантастики, порождаемые единственным накоплением остатков потребления. Великим поэтом новых времен является отнюдь не Байрон, а чешкист душевных смут, а Кювье – геолог, натуралист, который воссоздает обитателей животного мира по одной кости, а леса – на основе окаменевших отпечатков. С ним определяется новое представление о художнике. Именно художник странствует по лабиринтам или подполью социального мира. Он собирает следы пережитого и переписывает иероглифы, изображаемые самой конфигурацией темных или заурядных вещей. Он возвращает незначительным деталям прозы мира их двойную поэтическую и знаковую силу. В топографии места в облике фасада, в покрое и износе костюма, в хаосе выставленных товаров и сваленного в кучу мусора, он распознает элементы некой мифологии. А в фигурах этой мифологии позволяет распознать подлинную историю общества, времени, коллектива. Он позволяет предугадать судьбу личности и народа. Все говорит. Это означает также, что упразднены иерархии изобразительного строя.